29 июня первого года миссии. Четверг. День 44. Пристань дома на холме. Ночь прошла относительно спокойно. Только однажды лошадь вдруг захрапела и забилась на своей привязи, а Шамиль и Майга, вскочив из своих мест, начали громко лаять в темноту. Дежуривший в тот момент Петрович взял на изготовку сайгу, А ляля обвела кусты лучом мощного светодиодного фонаря. Кто бы это ни был, он, видимо, решил не связываться с этими двуногими, а поискать себе какой-нибудь другой, более лёгкой добычи. Выдернув из земли кол, мужчина перевязал лошадь поближе к костру, так чтобы она могла пастись, не выходя из круга света. Однако больше этой ночью их никто не тревожил. Ранно утром Едва только рассвет разогнал ночную тьму, поднявшиеся раньше всех Ляля -ля и Лиза не только сами сходили умыться, но и отвели на водопой лошадь, которую заодно и искупали, натирая жёсткой щёткой. Кобыле эта процедура понравилась. Закончив с купанием, Ляля -ля и Лиза вытерлись, оделись и отвели похорошевшую кобылу обратно на стройплощадку. Потом была утренняя зарядка, после которой Физрук съездил за завтраком. После завтрака пришла команда из берегового лагеря, и Петрович начал развод на работы. В этот день, в связи с отсутствием работ на тростнике, он не стал отправлять девушек в лагерь, а оставил на стройке. Им было поручено очень важное и ответственное задание варить замоченный ещё с вечера нездоровый клей. Антон Игоревич при этом сказал, что раз уж всё, что нужно, уже проборено, то он сходит и посмотрит на место их будущего дома, а то раньше всё было недосуг. Перед началом строительства надо бы произвести и геологическое обследование местности, а то как бы чего не вышло. Сопровождать специалиста по недрам вызвался Андрей Викторович. Так что на стройке осталась только вчерашняя бригада плотников плюс Валера. Первым делом, еще до всякой стройки, Петрович решил изготовить один очень нужный для них сейчас девайс, именуемый лестница-стремянка, материалом для которой должны были послужить те самые напиленные вчера 10-сантиметровые доски. Нескладная, высотой 3 метра, А размахом ног в 2 с двухсторонними ступеньками, она вполне годилась для работ на этом вспомогательном, по сути, объекте. К тому же, прослужить такая лестница, сделанная из сырого дерева, могла не больше одного сезона. Потом она сохнется, потрескается и будет годна только на дрова. Но мужчину это не огорчало. Если потом будет надо, Он таких лестниц, собранных без единого гвоздя, наделает сколько угодно. Гвозди Петрович не любил и использовал только в самом крайнем случае. Все на клею и в шип. А там, где это невозможно, на наделях. Электрорубанок, электроножовка, электродрель, стамеска, долото, киянка, клей, несколько выстроганных ножом наделей – и четверть века профессионального опыта. Через полтора часа работы лестница была готова. Для ускорения процесса пришлось пожертвовать одной из туб быстросохнущего цемента. Без здоровый клей будет схватываться не менее суток, а это означало бы совсем ненужный простой в работах. Оставив изделие сохнуть, бригада обратила внимание на брусья каркаса. В первую очередь С помощью электрофрезера в них нужно было сделать пазы сантиметровой глубины под доски, которые будут являться горизонтальными перемычками. И опять работать пришлось в буквальном смысле, стоя на коленках. Петрович уже не один раз порывался плюнуть на всё и соорудить какие-то какие-нибудь временные козлы, но пока удерживал себя от такого порыва. не желая зря тратить ни времени, ни материалы, постоянный трёхметровый верстак, встроенный во внешнюю стену столярки, был им уже запланирован. И до того момента учитель не собирался тратить ни времени, ни материалов. Закончив эту работу, он понял, что позавчера немного лопухнулся, устанавливая свой первый и пока единственный столб Он не прорезал в нём электрофрезером те самые пазы и навешивая электрический щит и главный автомат, не учёл, что толщина стены будет процентов на 20 больше ширины столба, и оборудование будет банально мешать. Требовалось всё разобрать и переделать. Ну да ладно, отключили генератор И всё разобрали и переделали, прорезов необходимые пазы и добавив на боковины накладки из доски под оборудование. И вот, за час до обеда наступил волнительный момент. Всё было готово, и пришло время приступать к сборочным работам. Конечно, проще было бы собрать конструкцию лёжа на земле, и лишь потом поднять её на место при помощи грубой мускульной силой шести человек и такой-то матери. Для боковых стен Петрович так и собирался сделать, но чтобы собрать таким образом осевую стену, требовалось удалить из будущего цеха пилораму. А это не хухры-мухры. Полдня разбирать пилораму, потом её полдня собирать или просто вытянуть её прицепив к уазу Но так есть риск поломать ценный агрегат и остаться, простите, с голой задницей. Сомнения разрешили вернувшиеся из своего похода отставной прапорщик и геолог. Конечно же, разбирать, Петрович, чуть ли не хором сказали они. Не нужный риск в нашем деле недопустим, добавил коллега. И потом, какие полдня? Втроём часа за 3 вполне управимся. А почему втроём? А задача нас спросил главный прогрессор. А потому, что пока мы с Антоном и Серёгой будем заниматься пилорамой, вы, то есть все остальные, займётесь сборкой внешней стены со стороны генератора. Шестирым там делать нечего, а вот трое окажутся в самый раз. Действительно, немного подумав, произнёс учитель: "Как это я сразу об этом не подумал?" Кстати, Петрович, — сказал бывший военный. — С тебя танец маленьких лебедей. — С чего бы это? — удивился тот. — А с того, что наш геолог нашел тебе строительный камень. И не где-нибудь за три девять земель, а прямо под нашей будущей задницей, то есть на вершине холма. Серьезно — Серьезно? — переспросил обрадованный строитель. — Вполне серьезно, — подтвердил обладатель бороды и энциклопедических знаний. А ты как думал, с чего это там так редко растут деревья? Да ещё эта вывернутая с корнями сосна. Я, как её увидел, так сразу у меня закрались смутные подозрения. Залез под выворытень, покопался немного лопаткой над ней ямы и всё понял. Сказав это, он торжественно извлёк из кармана куртки обломок серого с розовыми разводами камня. Вот, полюбуйся. добавил он. Сверху сантиметров 10 грунта, под ним полметра песка, а ещё глубже такой вот камень. Не гранит, конечно, но это и к лучшему, легче будет обрабатывать. Тарам-парам-парам-парам. Задумчиво сказал Петрович. Так значит, вы предполагаете устроить там вместо дома каменный карьер? Совсем нет, сказал геолог. Не вместо дома, а рядом выход камня, там совсем небольшой, только та поляна средь колесium. Раскопать по соответствую ямку, взять камня ровно столько, сколько нам надо, а потом всё аккуратно зарыть обратно. Тогда, сказал глава клана после недолгих размышлений, на месте будущего дома Тоже придётся расчищать всё вплоть до каменной основы и делать настоящий фундамент из камня. Не ставить же нам свой дом прямо на песке, когда есть другой, более капитальный вариант. Фантастика, решительно сказал Антон Игоревич, сперва пошевелив губами в подсчётах. Переместить более 160 кубов грунта вручную в шестером За такой короткий срок просто нереально. Нет у нас ни бульдозера, ни экскаватора, ни полусотни таджиков-трудоголиков. Мы ещё вскрывая каменоломню намучаемся с земляными работами. Тогда не сдавался главный прогрессор. Надо вырыть канавы до камня по периметру стен. Песок сухой и будет отсыпаться, покачал головой специалист по грунту. Так, да, мы перед началом работ пробурим колодец и намочим его. И вообще, строить тот дом, что мы запланировали, прямо на песке это чистое самоубийство. Ты же геолог, и сам знаешь, как отвратительно песок держит нагрузки. Что верно, то верно, кивнул бородач. Что касается песка, в этом ты прав. А что касается колодца? то его надо ещё пробурить. Пробурить его надо будет в любом случае, парировал учитель. Без воды в доме жизнь на мёдом не покажется. К тому же, есть ещё одна проблема. На цоколь большого размера у нас не хватит цемента. Расчёт был на ленточный фундамент и один ряд каменных блоков. А тут таких рядов будет как минимум 4. И это тоже верно, согласился геолог. придётся использовать известковый раствор. В любом случае нам придётся делать печь для обжига известняка. Короче, будем поглядеть. А сейчас пусть Андрей съездит за обедом, а после его мы приступим к нашим текущим задачам. Быть может, с тяжёлым сердцем подумал Петрович, проще сменить место для дома, чем решать громоздящиеся одна на другую проблемы. Хотя нам ведь никто и не обещал, что будет легко прорвёмся. После сытного обеда все снова разошлись по рабочим местам. Надо было спешить. Только что проект промзоны пополнился ямой для отжига известняка и печью для производства древесного угля, который необходим для этого самого отжига. Как это сделать эти двое энтузиастов Учитель с геологом знают. Весь вопрос в том, чтобы у них хватило рабочих рук и времени до зимы. За те 3,5 часа, которые ушли на разборку и оттаскивание в сторону пилорамы, Петрович и его помощники успели собрать каркас внешней стены со стороны генератора. В этом им оказали посильную помощь Ляля -Ля и Лиза, ведь для того, чтобы мазать мездровым клеем места стыков, Много сил не надо, зато Валера, освобожденный от этой работы, мог сидеть и спокойно строгать на деля, которые понадобятся чуть позже. Как только все пять столбов были соединены поперечными перекладинами, Гук, следуя указаниям главного строителя, вбил кувалдой в землю по три ограничительных кала с каждой стороны конструкции, зафиксировав лежащие на земле крайние столбы. Потом пришло время установки диагональных перекладин, которые фиксировали теми самыми наделами, которые чуть раньше выстрогал Валера из отходов пиломатериала. Оставив готовую конструкцию схватываться, Петрович и его команда, немного передохнув, перешли к сборке каркаса осевой стены, где им на помощь пришли уже и Антон Игоревич, Андрей Викторович и Сергей младший. Работы тут было больше, но и рук тоже прибавилось, поэтому, когда в береговом лагере раздался сигнал на ужин, каркас осевой стены тоже был готов. Шабаш. Все были вымотаны до последней степени и хотели только вымотаться, поужинать и лечь спать. Дальнейшие работы были назначены на завтрашнее утро.